Глава тринадцатая. Голос Бога. Я слышу голос Бога. Он шепчет мне, что я скоро стану великим, великим помаем, Но только в тот момент, когда я убью Прокиса. Грязное поле, грязные мысли, грязные духи. Все вы заслуживаете своей участи. И ты, Прокис, тоже. Где же ты? Оракула-сан, опять ты мне соврал. Ты же обещал мне, что я увижу их в поле. «Радующиеся и влюбленные, они еще не знают, что испустят дух. И не жаль вас, главнее, что я останусь один в этом мире. Зато мне не будет в мире равных. Постойте, я слышу их голоса. Они идут ко мне, в мой капкан. Аракул был прав. Скоро все закончится». «Бог мой, помай, ты жив? Как видишь. Лосьяна, отойди в сторону. Не бойся за нее. Она мне нужна живой, а вот ты мертвым». «Готовься к бою! Уже!» Я наколдовал отражение, но по маю вернулся от своей же черной ядовитой паутины, отраженной мной. Однако его глаза возгорелись и испускали огненные лучи. Я потушил его огонь большой волной, остудил его гнев, завертелся как воронка, поднял в воздух валяющиеся ржавые копья и направил в меня. Мгновенно создал щит, отскочили, как спички от каменной стены». Нашел слабое место. Вспомнил его любимое заклинание невидимость. Я его увидел. Готов. Ну что ж, вот и конец. Чувствуешь у горла кинжал? Помай, ты проиграл. Лукавый ракул, Асан. Ты его тоже знаешь? Да. Стоп. Что он тебе наговорил? Тебе какое дело? Это просто был обман. Режь горло. Не сейчас. Это важно. Скажи. Он сказал мне, что я убью тебя на этом поле. До того. Ну, что я изменю историю так, как задумал. Но у тебя ничего не вышло, так? Верно. Пробовал испортить обряд, но лишь просто испоганил себе судьбу. Хотела дурманить твое сознание, но твое сознание оказалось сильнее дурмана. Я худший корректировщик в истории. Теперь все ясно. Враг моего врага, мой друг. Теперь мы друзья. Ты спятил. «Нет. Просто он мне тоже много чего наговорил. Это он виновник наших неудач. Он вел нас по ложному следу. С одной стороны, хорошо, что мы живы. Теперь мы знаем правду. С другой стороны, мы оба с тобой лопухи. Поверили злодею. Ты-то как повелся. А слеп из-за своего тщеславия не мог сосчитать дважды два. И что теперь делать? Отыскать его? Какие варианты?» Думаю, что Оракул находится на шабаше полярной звезды. Точку. Летим? Да.